Я не противился. Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством. Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни, шумы, крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу, но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе,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 Нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его ребому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый, как узнал я после, был беглый капрал Белобородов. Второй — Афанасий Соколов»